Глава девятая. С самого утра пятницы заехал за Женей на нашей девятке. Неудобно на ней. После просторного поджара внутри все мелкое, тесное. Кажется, что сидишь слишком низко. Еще и руль слева. Неизвестно, сколько простоит джипное СТО, а я к нему уже привык. Но будем ждать. Женя дрых, когда я приехал, так что разбудил его и зашел к своим, пока он собирается». «О, Максим!» — дед перелистнул газету. На главной странице в очередной раз разъяснялся порядок денежной реформы. Чевать сейчас как раз будем. Голова как?» «В порядке, деда. Проходит». Кирилл сидел дома в эти дни и скучал. Вряд ли он уже успеет на подработку в депо, куда я его запихал, ведь скоро ему уже в школу, доучиваться да последний год. Он сидел на ковре, прислонившись спиной к дивану, и тыкал кнопки карманной китайской приставки с тетрисом. Батарейки садились, и все блоки на экране уже было едва видно. Звук выключен, чтобы экономить последний заряд. Телевизор, по которому показывали маски шоу, он не смотрел. Кирюха, садись!» — напомнил дед. «Хватит глаза портить!» Брат вздохнул, уселся рядом со мной и намазал корочку хлеба маслом, а дед налил всем крепкий черный чай. «А Женька что?» — спросил он. «Долго телиться будет. Ты его звал?» «Он все-то дрых», — сказал я. Я его поднял, пока соберется, побреется. Мы собрались вчера в кафе нашей небольшой компании, посидели. Прошло спокойно, или мало, ведь сегодня надо еще съездить на комбинат, а перед этим решить несколько дел. Но по домам приехали поздно, вот и не выспались. «Колька, сосед, он ты новые продает», — продолжал дед. «Разных размеров». «Взять надо на зиму, а то прошлый вон холодно было, в дутиках ноги мерзли. И куртку потеплее, и угля по осени. Камаз надо брать, в прошлую зиму не хватило, все истопили. Возьмем, деда, уголь обязательно надо». «Ну да, дровами тут и не протопишь, не напасешься ими. Топили углем, каждый день сжигая несколько ветер» ведь холода по минус сорок — вполне обычная история для этих мест. «Кирюха!» — дед посмотрел на него. «А ты сможешь мне Коломбо записать серию?» Он показал на видак, который стоял у телевизора. «Вечером конюти поеду в Шахтогорск. У них плохо ловит». «Ага, запишу», — промычал Кирилл. А то она ногу сломала, за коровы идти не может, сам схожу. Тебя бы послал, да куда, ты еще вон, болезный совсем, а Максиму некогда. Ага. То ли он не выспался, то ли что-то еще. С девушкой, может, поругался. Закончив завтракать, вышли с ним посидеть на крыльце. Сегодня тепло, не жарко, ветер почти не дул. Соседи через пару домов слушали Леонидова, популярную на то время песню Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Что такое Кирюха? Я легко пихнул его в бок. Настроения нет. Ты придете, так не скажи, прошептал он с легкой усмешкой и повернулся. У него на это один ответ: Дрова иди колоть в баню. Ну да, а ты что хотел? «Ну, чего стряслось-то?» «Глеб скоро приезжает с отцом», — брат вздохнул. «А то зашкирился куда-то, думал, будто мы забудем». «Я уж точно не забыл. Съездим с тобой к нему, разберемся. После этого уж точно ничего такого не замыслит». «С ним уже и здороваться никто не будет», — Кирилл потер ладонь. «Ну да его дело, сам виноват. Я тут за него, а он...» Ладно. А у тебя когда машина вернется? Он будто с облегчением перешел на другую тему. Покататься хочешь? Заберем, за город съездим, пару лишь. А вот на выходных этих может. На речку, может, пацаны. Женя открыл калитку. Давно не плавал. Сегодня как раз снилось, как мы тогда с тобой, волк, прошли пешком туда, после восьмого класса. Помнишь? Уже в форме, выбритый, готов работать. В руке бутылка, но не пива, а буратино, который делали на пивзаводе. «Картошки тогда в зале напекли», — продолжал он. «А я у дяди Сережи чеплашку пива стащил. Весело было, всю ночь у костра сидели». «А я помню, как дед вам утром обоим ремнем всыпал», — Кирилл засмеялся. «И тебе, Макс, и тебе тоже, Жека, досталось за компанию». «Ну да. <смех> бать то уже не было, а деда Боря за мной приглядывал, чтобы чего не учудил. Он сел на крыльцо между нами. И приснилось, будто Славка к нам пришел на берег. Не наш, вы этого не знаете, другой. Он с Ростова тоже с нами на Кавказ ездил. Приколист был. Ладно, покурим». Женя достал ЛМ и протянул Кириллу, который чуть было не взял сигарету на автомате. Женя заржал и убрал пачку подальше. Дед в окно смотрит, прибьет Кирюха. «Ну что, Волк-старший, работу работать поедем?» Он вздохнул. «А ты чего, уже устал? В отпуск хочешь?» Я шутливо пихнул его в плечо. «Рано еще». Приехали с ним в контору. В курилке сидел только один человек. Но это я так приучал всех, чтобы одновременно не уходили. И всегда кто-то должен оставаться внутри. Ведь теперь у нас там хранились бумаги, часть денег и экипировка. Я думал, может привести сюда все наши ружья. Но за хранение личного оружия в конторе, даже в запертой камере, можно будет получить солидные штрафы. Уж я не сомневался, что внезапные проверки будут. Курящий поднялся при виде нас. Он уже облачился в камуфляжную форму. Рука еще висела на перевязи, зато не было вечного пива. «Ну чё, босс приехал?» — Слава усмехнулся. «А вот мой старый начальник, если бы знал, куда я перейду, точно не стал бы меня увольнять. Но сам лоханулся». Славу уволили сразу, за прогул, когда он получил пулю еще от майора Богатого. В нарушение всех законов, само собой. Но Слава зато сразу после больницы мог спокойно устроиться к нам. Еще один пункт, за который конкурентный ЧОП, за которым стоит начальник ОВО, будет нас не любить. Ну и пусть. У Славки было огромное преимущество, и я про легальную сферу. Опыт работы, пусть и не особо высокий, ведь большую часть дел в его фирме выполняли наряды ГБР, но он внимательный, многое запомнил и прилежно разбирался, что и как работает. А еще у него была настоящая лицензия частного охранника с правом ношения и применения оружия. Правда, корочку у него стащили из сейфа в старой фирме, и все понимали, что это не просто так но Петрович из разрешительной системы быстро восстановил ее после небольшого штрафа. «Не пил?» — спросил я, принюхавшись. «Ты че, Волк? Ты же говорил, что едем сегодня», — он показал на машину. «Сначала оформим тебя. Медкомиссия же у тебя была недавно, ты вроде говорил». «Ага, я принес листок, его не потеряли». «Ну давай к Наде, я тебя принимаю». Можешь потом на больничном дальше сидеть или поработать, если в состоянии. Я тебя гонять не буду, но заплачу нормально, полностью. Да поработаю, ничего страшного, а то надоело одному сидеть. Я прошел в свой кабинетик, поздоровавшись по пути с Надей, нашим бухгалтером и кадровиком, которая сейчас зашивалась от количества работы. Пожал руку Ярику, который помогал своей жене, когда не был занят. Артем ушёл домой спать после дежурства, а Лёня сидел в комнате отдыха с каким-то мужиком и тихо обсуждали что-то. «Кандидат новый», — Алёня показал на собеседника, — «тебя ждёт». Высокий мужчина лет сорока пяти с короткой под машинку стрижкой поднялся и отряхнул старенький пиджак, который явно был ему тесен в плечах. Но, несмотря на это, все равно видно военного. И не парня, отслужившего срочку, а офицера. Мы с ним говорили ровно неделю назад, только совсем мало, а еще меньше про работу, не было времени на это. Сейчас хотелось поговорить детально и решить, буду брать или нет. «Денис Машуков», — вспомнил я, — «как раз хотел с вами все обсудить». Провел его в свой кабинет и показал на кресло, сам сел в свое и оглядел сидящего прямо гостя. Про него слышал много хорошего. Никто из наших с ним не служил, но репутация была такая, что о нем знали многие. Бывший капитан, десантник, крутой мужик — Успел заставить Афганистан, потом прошел через несколько лет службы в начале 90-х, когда армию трепало еще сильнее, чем всю страну, и угодил в Чечню, которую прошел от первых боев до самого Хасавюрта, когда подписали соглашение. Возможно, это и стало причиной, почему он уволился и решил пойти к частникам. «А почему ко мне?» — спросил я. А в городе есть еще охранные фирмы». «Слышал от парней», — сказал он, глядя на меня уверенным взглядом. «Что набираете крепких ребят, которые не боятся братву. Но не в банду. Я не хочу в банду». «Майора Богатого знали?» «Хорошо знал раньше. Он ко мне приходил часто, звал к себе. Раза два в месяц, но я не соглашался. Но я тогда не знал, чем он занимался. Это недавно только сказали. Если бы знал... Бывший капитан шумно выдохнул через нос и промолчал. «Ага», — я посмотрел на Мушукова. «Вот смотри. Можно на «ты»?» «Конечно». «Ну вот сидишь ты на точке. Приезжает братва на бумере. В малиновых пиджаках, штаны спортивные, в руках мобилы, на шеях цепура, пальцы веером. Я усмехнулся, представив образ. «Говорят, это теперь их точка, за крышу платить надо. Вот как поступишь?» Машуков сложил руки перед собой и начал спокойно говорить. «Сказать, что неправы, и теперь тут мы. Если непонятно, парней поднять и прогнать гостей. Если сопротивляются и оружие достают, заломать, мордой в пол положить и потом в милицию звонить». Так по правилам положено, стрелять в крайнем случае. «Уже есть опыт с таким?» — спросил я. «Приезжали к нам в часть тогда. Сначала контрабасов данью обложить хотели, потом к нам пришли пальцы гнуть, типа делиться надо. И что потом?» «Мы им там так наваляли, что больше не совались. Даже Паханах приезжал на этом хамере америкосовском, чтобы замириться». «Погоди, это Гоша был?» — я удивился. «Я их не знаю никого». «Но мужик явно не испугливых. А парни, кто у нас из тех, кто был в Чечне, были не против его взять. А еще держался спокойно, уверенно. В общем, я решил». «Тогда так», — я похлопал по столу, глядя на него. «Сейчас идешь к Наде, она тебе выдаст направление на комиссию». «Сегодня проходишь, там не так много. Сдаешь анализы. В понедельник утром заключение. И ко мне. Если все нормально, проходишь обучение с остальными, которое оплачивается. А потом корочка и работаем. Пока все в Краснозаводске. У нас там будет главный клиент». «Понял», — сказал он. «И на выходных, — я подумал». Мы с ребятами придем в зал, который находится в бывшем Дюсш. Тоже приходи, у нас много спортивной подготовки. В основном кикбоксинг, но остальное тоже уважаем. Заодно и обсудим, что и как. Познакомишься с парнями получше, а они к тебе присмотрятся. Нам же всем вместе работать». «Приду», — пообещал капитан. Пожал ему руку, твердую, как камень проводил до бухгалтера и потом подошел к своим. «Берешь его?» — спросил Леня. «Да. Леня, пробьешь, что нет судимости и тому подобного. Знаю, что нету, он же армейский офицер, но порядок есть порядок, а то с лицензией потом вопросы будут». «Как и всех, пробью, что и как», — сказал он. «Сейчас на комбинат?» «Ты оставайся за старшего». Я с Женей, Славкой и Яриком поеду. Надо прикинуть, сколько камер нам понадобится. Мы их вчера в магазине смотрели, как показывают». Хорошее? – спросил Леня. «Да дерьмо китайское», — я отмахнулся. «Ничего не видно, все размыто. Но хозяин магазина говорил, что может заказать другие. У него в Чите есть образцы. Привезет на проверку, потом партию закажет. Если что, звони». Я показал на мобилу. За руль девятки сел Женя, я на переднее место. Поехали из города по уже знакомой дороге. В Новозаводске спокойно. Хотя, как сказать «спокойно»? Если братва не устраивала побоище уже несколько дней, то это считалось спокойным временем. Насколько я знал, после покушения на меня в городе вообще никто не стрелял. По крайней мере, чтобы об этом были все в курсе. Но они просто копили силы. Зато десяток другой парней окажутся у меня, а не на переднем крае бандитских разборок. «Итого мы десяток нашли», — сказал я, сидя в полоборота. «И, думаю, наберем второй десяток осенью. Добровольцы есть. Сейчас пока кто думает, кто присматривается, кто пока занят». «Но всех, кого мог, я звал», — отозвался Женя. «Еще несколько пацанов с железки, и кто раньше на секцию ходил, придут завтра в зал. Но, наверное, пока все. А остальные?» «Кто нам не подходит, кто не захотел? Еще насчет Коляна надо решить, он совсем без денег сидит». «Да ему люлей прописать, чтобы башкой думал», — недовольно сказал Слава. Тогда может, человеком станет». «Ярик, тебе в помощь его отдам, если решим взять». Я посмотрел на него. «Ты будто припохудел, нет?» «Так жена молодая», — Слава заржал. «Помоложе ведь тебе нашел». «Да иди ты», — беззлобно сказал Ярик, поправляя очки. «Уже купил новое, на этих нет изоленты. Сам бы уже давно женился, славян, и не страдал бы всякой хренью». «Ну вот что плохо» прервал всех Женя, о чем-то задумавшись. «Кто-то решил остаться на рынке. Хорошие пацаны, но слишком они там увязли и привыкли к такой жизни. Не знаю, что и делать с ними». «А рынок вообще живой сейчас?» — спросил я. «Имею в виду Лука и остальные». «Лука под Гошей теперь ходят, говорят, но некоторые богатовские у него остались. «Ну, понятно. Но у нас план не поменялся». «Десяток готовим сейчас. Потом, когда подпишем контракт, еще десяток. Две смены на вахту у нас будет. Итого у нас есть парни из ваших сослуживцев, кикбоксеры и несколько человек с железки. Ну и Машуков. Если он освоится, я подумаю, чтобы старшим его поставить во вторую смену под присмотром славы. Если вы не против, я оглядел остальных». «Вы первые, так что ваше мнение, спрашиваю». «Да не против», — сказал за всех Женя. «Ты же все равно говоришь, меня туда пока не отправляешь». «Готовлю на замену, мало ли что, и придется ехать тебе, заступать». Доехали до кафе на трассе, пообедали, причем хозяин нас угостил за счет заведения. Про него я не забыл, все думал, как решить с ним вопросы охраны. Потом уехали на комбинат, заглянули в общагу, которую тоже будем ставить под охрану. Обошли территорию, где я пометил на плане еще несколько проходов, где могли пролазить воры. Перекусили там же, поехали назад. Уже к 7 вечера вернулись в контору. Вечер пятницы, мы задержались. Я хотел отпустить парней отдыхать, но нас ждали. Сначала пришел какой-то местный бизнесмен, которого я не знал. Смотришь на него, сразу вспоминаешь все эти анекдоты про новых русских. «Короче, пацаны», — толстый мужик в черном пиджаке и темных очках размахивал руками по очереди. В правой была мобила. «Мне это, охрана нужна». «И для чего?» — спросил я. «Так это самое, у всех есть на...» Он взмахнул левой рукой, показывая дорогие часы. «Надо это, чтобы со мной пришли!» Он поглядел в окно, где курили Женя и Слава. «Вот типа таких, чтобы взгляд такой же был. Сразу все обосрутся». «Кто все?» «Так это, тут торговый центр открываю. Надо, чтобы платили вовремя. А то некоторые в натуре охреневать будут, перестанут еще платить за аренду». И еще один тут собирается строить центр рядом со мной. «Погоди-ка», — перебил я, — «ты хочешь, чтобы мы за тебя долги выбивали и с конкурентами разбирались?» «А что?» «Ты не по адресу», — твердо произнес я. «Мы тебе не ручная братва и не быки для разборок с должниками. Не туда ты пришел». Новый русский с удивлением посмотрел на меня. Но он точно не понимал, для чего нужна частная охрана. Мало кто понимал. А тут еще пришел Леня, у которого явно было хорошее настроение для шуток. «Так», — он потер руки, — «подговариваешь к преступлению, господин Якимов? Нечестная конкуренция и выбивание долгов? Я тут вчера с опером из местного РОПа виделся. Так он таких, как ты...» Нечестный бизнесмен свалил мгновенно, но подобных будет много, и ходить они будут к братве, которые такие вопросы будут решать с радостью, но за большой процент. А вот этот пришел к нам, думал, что сэкономит. Леня, помнишь, был такой Родионов? спросил я. Это когда мы с тобой познакомились, он как раз на зал наезжал, пивзавод подтягивал. Помню, он без вести пропал но ты про него рассказывал что он вместе с фролом крюкова кинуть хотел вот и понятно куда исчез вот на этого посмотрел и сразу вспомнил но такие у нас клиентами не будут уж точно а вот чтобы от них отбиваться возможно нас будут нанимать а этого надо запомнить ладно пора по домам там еще тебя ждет один леня показал на дверь тренер ваш «Его парни чаем поэт, тебя все ждут». «Что не сказали-то? Я бы лучше с ним сразу поговорил». семёныч был одет не в спортивный костюм, а в пиджак и брюки, в которых он явно ходить не привык. Когда я зашел, он сразу встал. «Ну ты чего, семёныч усадил тренера на место. «Давай чай попьем, расскажешь, что случилось». «Какое-то не такое, как обычно». Чем-то встревожен, хотя старается не показывать. Он же крепкий, как кремень, но я знал его хорошо, чтобы заметить неладное. Дело одно, Максим. Он отпил чай из белой кружки. Не знаю, к кому идти. Потом подумал, что лучше к тебе. Да без проблем, Семёныч. Говори, что там у тебя. Наезжает кто? Так мы живо разберемся. Мы же тебя охраняем. «Да не наезжают, другое дело. Ко мне ребята же ходят, разные. Кто из детдома, кто из таких семей неблагополучных». «Я в курсе», — сказал я, усаживаясь рядом. Женя долил ему чай и сел с другой стороны. «Кто может, платит, кто не может, так ходит», — продолжал тренер. «Сам же знаешь». «Знаю». «В последнее время мало кто стал платить». «Не-не, ты не подумай», — Семёноч всполошился. «Я не из-за денег переживаю. Мне-то на жизнь хватает, лишь бы ребята в плохую компанию не попали. Вот только попали они куда-то». «Куда?» «Мне не говорят, конечно», — сказал он. «Но я вижу, что в последнее время у Зела какие-то блатные собираются». Синие эти, зэки бывшие. Думаю, они у ребят деньги и забирают. Лбы здоровые, молодые, не работают. А вот поблатнуя всей этой теме, гнилой, могут у детей деньги отбирать. Когда у тебя следующее занятие?» — спросил я. «Сходим с Женей, посмотрим». «Завтра к десяти часам. Как раз много домовских будет». «Вот завтра и придем», — пообещал я. «Верно же, Женя?» «Да без базара, волк!» — оживился он. «Утром там как штык. Возьмем еще кого-нибудь».